Глава 12 Хоа рассказал братьям, что Баутоу находится неподалеку от оживленного речного порта, через который ввозят все необходимое. при граничном городе шла оживленная торговля между севером Дзинь и сися и к тому времени как Джонка приблизилась к порту река изобиловала судами Минуло три недели с тех пор как путники оставили лошадей на берегу хуанхе И Тамуге устал от бесконечно долгих часов, влажных речных туманов и скучного рациона из риса и рыбы. Капитан и его команда безбоязненно пили речную воду. Желудок Хасара, казалось, был сделан из железа, и только Тамуге страдал от поноса целых три дня, ослабевший в смердящей одежде. Раньше он никогда не видел и не пробовал рыбу, и теперь относился подозрительно к серебристым чешуйчатым созданиям. Люди Ченаи, похоже, их обожали и ловили на тонкую лесу. Рыбы бились и прыгали на палубе, пока кто-нибудь не наступал им на голову. Когда Джонка пристала к берегу, Тамуге выстирал одежду, но желудок никак не успокаивался, от юноши по-прежнему исходил дурной запах. Желтая река петляла между холмами, над ней кружило все больше и больше птиц, охочих до да объедков. Тамуге Хасара поразило огромное количество людей и судов, которые перевозили товары вверх и вниз по реке. Чен И пробирался сквозь скопление лодок только с помощью паруса, хотя многие лодочники вооружились длинными шестами, отталкивать другие лодки. Повсюду стояли шум и суматоха, сотни орущих торговцев наперебой предлагали свой товар, от свежей рыбы до шелковой ткани, попорченной водой, но все еще пригодные для повседневной одежды. Воздух наполнял аромат незнакомых специй, Чен И лавировал меж судов, ища, где бы пристать на ночь. Коротышку здесь знали еще лучше. Тамуге, прищурившись, наблюдал за тем, как Чена и то и дела кликают приятели. Хотя Хасар, похоже, стал своим среди команды, сам Тамуге не доверял капитану. Подобно Хо считал, что трюм набит контрабандным товаром. Но, как знать, вдруг Чен И ради нескольких монет донесет на чужеземцев императорским стражникам. Трое путников не чувствовали себя в лодке в безопасности, и это их угнетало. Лодка подошла к порту лишь вечером, и, судя по всему, не случайно. Чен и намеренно не спешил пройти очередной поворот и не удостоил Темуге ответом, когда тот попросил его поторопиться. Чтобы не было в трюме джонки, капитан собирался выгрузить товар ночью, когда сборщики налогов и стражники не столь бдительны, как днем. Темуге тихо выругался. Какое ему дело до забот Чена-и? Им с братом нужно поскорее сойти на берег и отправиться в город. хоса сказал, что до «да Бау-тоу всего несколько часов пути пешком по хорошей дороге. Но Тему-ге пугали картины незнакомой жизни, странные звуки, и ему хотелось двигаться вперед без остановок. Люди Чена-и, видимо, тоже волновались, пока искали место, чтобы причалить и дождаться своей очереди на разгрузку. Порт выглядел не слишком впечатляюще. Несколько дюжин деревянных домишек, которые, казалось, опирались друг на друга, чтобы не упасть. маленькие убогий, безо всяких удобств, построенный исключительно для торговли. Томуге было бы все равно, если бы не несколько хорошо вооруженных воинов, которые внимательно следили за всем, что выгружают на берег. «Лишь бы не привлечь их внимание, подумал монгол. Чен И что-то тихо говорил своим людям, — По-видимому, отдавал приказы. Матросы послушно кивали. Тамуге с трудом сдержал негодование из-за очередного промедления. «Ничего, скоро он со своими спутниками будет далеко от реки, от этого странного, непонятного мира. Может, на плавучем рынке есть рукописи с рисунками?» С надеждой подумал юноша. «Похоже, ничего подобного там не водилось, а серебряные слитки и резные фигурки, которыми торговали чумазы и мальчишки — подплывавшие к каждому судну на тростниковых латчонках, его не интересовали. Темуге мрачно взирал на сорванцов, пока тени не убирались прочь. К тому времени, как Чен И вышел на корму, чтобы поговорить с пассажирами, настроение юноши окончательно испортилось. «Нужно подождать, пока в доке освободится место», — сказал капитан. «Отправитесь в путь около полуночи или на несколько часов позже». К недовольству Темуге... Коротышка повернулся к Хасару и кивнул. «Я бы взял тебя в команду, да больно уж ты прожорлив», — заметил он. Хасар ничего не понял, но похлопал Чена и по плечу. Ему тоже не терпелось попасть в Бау-Тоу, и капитан почувствовал настроение путников. «Если хотите, когда разгрузимся, за умеренную плату я возьму вас в повозку, идущую в город», — предложил он. Томуге поежился под испытующим взглядом коротышки. Он не знал, насколько труден путь до Бао-Тоу, хотя подозревал, что настоящий торговец не отказался бы от предложения. Таму-Ге не прельщала перспектива продолжить путешествие с Ченом И. Он через силу улыбнулся и ответил на китайском. «Мы согласны, если не придется ждать слишком долго». «Мои друзья помогут с разгрузкой», — пожав плечами, ответил Чен И. «Думаю, вы слишком нетерпеливы для торговцев», — произнес он с улыбкой но его глаза внимательно следили за путниками. Темуге радовался, что Хасар ничего не понимает. По лицу брата читать легче, чем по карте. «Решим позже», — сказал он лодочнику и отвернулся, давая понять, что разговор закончен. Ченый хотел было отойти, но Хасар показал на стражников. «Спроси про тех людей», — обратился он к Хоса. «Нам нужно пройти мимо них, и, думаю, ему тоже». — Спроси, как он собирается разгружать товар прямо у них под носом. Хоса помедлил, не желая показывать Чену И, что они догадались о незаконном происхождении его товара. Кто знает, как коротышка поведет себя. Прежде чем Тангут успел что-либо сказать, хасар громко хмыкнул. — Чен И! — позвал он и снова показал на вооруженных людей на берегу. Лодочник быстро схватил руку хасара и опустил, пока не заметили стражники. — У меня есть друзья в доках, — шепнул он, — так что здесь трудностей не будет. баутоу мой город. Я здесь родился и вырос. Хоса перевел его слова. Хасар кивнул и повернулся к Тамуге. — Думаю, нам это пригодится, брат. Он не предаст нас, пока разгружают лодку. Не захочет привлекать внимание к тому, на чем мы сидели последние несколько недель. — Спасибо, что интересуешься, Хасар, — язвительно ответил Тамуге. Я уже все решил. Мы примем его предложение подвести нас до города, а там найдем нужных людей и отправимся обратно». Тимоге знал, что Чен И не понимает его слов, и все же дурные предчувствия не покидали Монгола. Он не представлял себе, где искать каменщиков. Эту часть плана было невозможно продумать заранее. Никто не даст ответа, смогут ли они с братом найти нужных людей и какие опасности подстерегают их в бао даже если им повезет. Как вести с собой сопротивляющихся ремесленников? Этих крики наверняка привлекут внимание стражи. Тэмуге подумал о серебре, которое дал Чингис. — Чен-И, ты будешь возвращаться по реке? — спросил Тэмуге. — Мы в городе не задержимся. К его разочарованию коротышка покачал головой. — У меня много дел дома. Останусь в Бао-Тоу на несколько месяцев. Тэмуге вспомнил, сколько денег содрал с них Чен-И притворившись, будто не хочет плыть в Бао-Тоу. — Значит, ты с самого начала сюда направлялся? — негодующий спросил юноша. — Бедняки не ездят в Бао-Тоу, — рассмеявшись, ответил он, и под гневным взглядом Томуге пошел к своим людям. — Я не доверяю этому человеку, — проворчал хоса Он не боится стражников. Похоже, его знают все лодочники Бао-Тоу, и он везет какой-то ценный груз, из-за которого на нас напали. — Не нравится мне это. — Будем начеку, — ответил Тамуге, хотя его сердце сжалось от страха. — Все люди на реке и в доках — враги. Юноша надеялся, что ему и его спутникам удастся проскользнуть мимо них незамеченными. Чингис возложил на них большие надежды, но порой Тамуге казалось, что выполнить его задание невозможно. Луна взошла белым замерзшим обломком, скудно окропила реку призрачным светом. Темуге подумал, что, скорее всего, Чен-И подготовил прибытие гораздо тщательнее, чем выглядело на первый взгляд. Темная ночь поначалу казалась помехой, особенно когда Чен-И отвязал канат от сваи и отправил двоих матросов к рулевому веслу. Оно с тихим плеском двигалась туда-сюда, а сам капитан с помощью длинного шеста вел джон к докам Шест ударился о дерево с глухим звуком. Удел спящих те ругались с просонья. Тимуге заметил — что луна исчезла совсем, когда они подошли к доку, а Чен-И даже не вспотел. В доках было темно, хотя неподалеку слышался смех, а в деревянных домах на берегу еще кое-где светились окна. Похоже, Чену и вполне хватило этих желтоватых отблесков, чтобы найти нужное место. Он первым выскочил на бревенчатый пирс с веревкой пришвартовать Джонку. Чен-И не давал приказа молчать, однако никто из команды не проронил ни слова, пока убирали парус. Даже удары откидываемых крышек трюма звучали приглушенно. Зная, что сейчас ступит наконец на твердую землю, Темуге с облегчением вздохнул, но одновременно почувствовал, как участился пульс. На берегу виднелись силуэты людей, которые не то спали, не то отдыхали, привалившись к тюкам и коробкам. Темуге прищурился, пытаясь разглядеть, кто это — нищие, шлюхи или осведомители. Наверняка стражникам, которых Темуге видел раньше, известно о ночных высадках на берег. Юноша боялся, что неожиданный окрик или нападение вооруженных людей сведут на нет все, чего удалось достичь ему и его спутникам. Они добрались до города, куда послал их Чингис, по крайней мере, до ближайшего к нему порта. Может, именно потому, что цель была так близка, Темуге вдруг охватил страх. Вдруг все усилия напрасны. Юноша протиснулся мимо людей Чена И, шагнул на бревна и чуть не упал. Хоса схватил его за руку, поддержал, а Хосар исчез в темноте. Больше всего на свете Томуге хотелось навсегда распрощаться и с Джонкой, и с ее командой, но он опасался предательства капитана. Если лодочник понял, что человек с монгольским луком неспроста направляется в Баотоу он легко сможет избавиться от собственных неприятностей в обмен на сведения о хасаре и его спутниках. Как ни ценна помощь Хоса, в чужой стране будет нелегко уйти от погони, особенно если дзыньцы пронюхают о цели их путешествия. В темноте раздался громкий скрип, и Томуге потянулся к ножу, правда, сразу же взял себя в руки, увидев, что к ним приближаются две повозки, запряженные мулами, чье дыхание облачками повисает в морозном воздухе. Возницы слезли и тихо переговорились с Ченом И. Затем один из них рассмеялся и вместе с другим стал разгружать лодку. Тамуге чился разглядеть, что именно оттуда вытаскивают. Груз, судя по кряхтению войщиков, был тяжелый. Тамуге и Хоса, движимые любопытством, подошли поближе. Вдруг из темноты возник хасар с большим свертком на плечах. — Это шелк! — прошептал он Тамуге, — и она щупал край. Он подошел к ближайшей повозке, ворча, сбросил на нее свою ношу и вернулся к Тамуге и Хоса. «Похоже, мы незаконно возим в город шелк», — сообщил хасар Хоса прикусил губу. «В таких количествах? Должно быть, отправили из Кайфына или самого Янцзина. Такому ценному грузу нужна охрана получше кучки матросов». «И сколько же он стоит?» — спросил хасар Тамуге скривился от его громкого голоса. «Тысячу монет золотом», — ответил Хоса. Хватило бы на сотню джонок и большой дом в придачу. Этот Чен И не какой-нибудь мелкий торговец или воришка. Если он решил везти такой дорогой товар по реке, то лишь для того, чтобы сбить с толку желающих поживиться. Впрочем, если бы не мы, он мог бы все потерять. Хоса немного помолчал, затем продолжил. Трюм забит до отказа. Похоже, шелк из императорской казны. Тут дело даже не в налогах. «Шелк вообще запрещено продавать?» «Вполне возможно, это только начало пути, и груз увезут куда-нибудь далеко-далеко». «Нам-то что с того?» — спросил хасар «Мы должны попасть в город, а коротышка предложил поехать с ним». Хоса глубоко вздохнул, пытаясь скрыть укол гнева. «Если шелк ищут, с Ченом И мы будем в большей опасности, чем без него, понимаешь? Может, мы еще пожалеем, что согласились поехать в бао вместе с этим грузом?» Если стражники начнут обшаривать повозки, нам не сдобровать. Нас схватят и будут пытать, пока не признаемся. От одной мысли, что их могут поймать, у Тамуге скрутило живот. Он хотел было приказать, чтобы брат и Хоса убирались от доков подальше, как вдруг сзади подошел Чен И. Он держал фонарь с опущенными створками, но легкий отблеск падал на непривычно мрачное лицо лодочника. Тело Чена И блестело от пота. — Быстро залезайте в повозки, — скомандовал лодочник. Тамуге уже открыл был рот, чтобы возразить, когда люди капитана выпрыгнули из джонки и двинулись к нему, держа на готове ножи. От страха у Тамуге не нашлось нужных слов. Было ясно, после того, как пассажиры увидели содержимое трюма, уйти им не дадут. Тамуге мысленно обругал хасара, который помогал переносить тюки с тканью, наверняка возбудив подозрения дзинцев Чен И, похоже, почувствовал его тревогу. Вы же не хотите добираться до города сами и в темноте. Я этого не допущу. Поморщившись, Темуге влез в одну из повозок, Хо-Сау садили в другую, а Хасару позволили сесть рядом с братом. Их разделили преднамеренно, — понял Темуге. Его охватило чувство обреченности. Кто знает, доедут ли они до Бау-Тоу или их бездыханные тела выбросят в придорожную канаву. Хорошо, хоть оружие не отобрали, — подумал юноша. Косар держит лук, завернутый в тряпки. А у него самого есть нож. Хотя вряд ли им отобьешься. Повозки стояли до тех пор, пока из тени доков не донесся тихий свист. Чен-и легко спрыгнул на землю и свистнул в ответ. Тамуге встревоженно наблюдал за тем, как от стены отделилась человеческая фигура и направилась к ним. Это был один из стражников. Он заговорил почти беззвучно. Тамуге пришлось напрячь слух, чтобы разобрать, о чем идет речь, Чен-И протянул стражнику увесистый кожаный мешочек. В ответ послышалось довольное бормотание. «Я знаю твою семью, Янь, и знаю с какой ты деревни. Понял?» — произнес Чен-И. Воин насторожился, уловив скрытую в словах угрозу, но ничего не ответил. «Ты уже слишком стар для стражника», — продолжил Чен-И. «Сейчас у тебя достаточно денег, чтобы уйти на покой, купить клочок земли и жениться». «Может, пора оставить службу в доках?» Человек в темноте кивнул, прижимая к груди мешочек с деньгами. «Омни, Янь, если нас схватят мои друзья отыщут тебя, куда бы ты ни спрятался». Стражник снова поспешно кивнул. Он явно боялся, и Томуге вновь спросил себя, кто же такой Чен И. Если, конечно, это его настоящее имя. Простому лодочнику вряд ли доверят перевозку шелка, украденного из императорской казны. Воин вернулся к строениям и исчез среди них, по-прежнему прижимая к груди обретенное богатство. Чен и забрался на повозку, возницы щелкнули языками, мулы тронулись с места. Темуге осторожно пощупал тюк под собой, ожидая, что прикоснется к скользящему шелку, но почувствовал только простую ткань с грубым швом посредине. Хотя драгоценный шелк спрятали под холстом, Темуге надеялся, что у Чена и есть свои люди в Бау-Тоу, и достаточно одного тщательного обыска, и им с Хасаром никогда больше не увидеть родных гор. Ничего не поделаешь. Остается только молиться духом, как учил Кокетчу, чтобы те помогли преодолеть тяготы грядущих дней. Один из людей Ченаи остался, чтобы спустить Джонку на реку. Так как он не смог бы управлять ее в одиночку, лодку наверняка предполагалось затопить где-нибудь вдали от любопытных глаз чен и был явный из тех людей которые не допускают промахов и тымуге пожалел что не знает точно друг он или враг хоса верно оценил расстояние до баутоу город находился примерно в 25 ли от реки по хорошей вымощенной плоскими камнями дороге торговцы добрались довольно быстро солнце еще не взошло когда в предрассветном мраке тымуге увидел что темная тень городских стен стала ближе Юноша не знал, удастся ли ему и его спутникам спокойно въехать в город, или стражники примутся обыскивать повозки, что означает верную смерть. Впрочем, ждать осталось недолго. От волнения Тамуге бросило в пот, и он почесал подмышкой. Ему еще не доводилось бывать в большом городе, и это обстоятельство только усугубляло страх. Перед мысленным взором Тамуге назойливо маячила картина. Огромный муравейник проглатывает его... Засасывает в огромную колышущуюся толпу. Представив, как незнакомые люди обращаются к нему, юноша едва не задохнулся. «Жаль, что родные далеко». Темуге пододвинулся ближе к брату и, почти касаясь его ухо губами, прошептал. «Если у ворот стражники найдут шелк или обратят на нас внимание, убежим и спрячемся в городе». Хасар посмотрел на чена сидевшего на передке. «Будем надеяться, до этого не дойдет». Мы не сумеем отыскать друг друга в Бао-Тоу. Вдобавок, наш приятель, судя по всему, не просто перевозчик краденого товара. Заметив, что Чен И посмотрел назад, Темуге откинулся на тюки, обшитые грубой тканью. Уже почти расцвело, и проницательный взгляд коротышки неприятно поразил Темуге. С возросшей тревогой юноша уставился на городские стены. Дорога уже не была столь пустынна, как раньше. Первые лучи солнца осветили вереницу повозок, выстроившихся у городских ворот. Еще больше телег стояло на обочине. Судя по всему, люди там и ночевали. Ченый проследовал мимо них, не обращая внимания назевающих возчиков пропустивших очередь. По обе стороны от дороги простирались грязно-коричневые поля. Рис давно собрали, чтобы накормить город. Над ними возвышался Бао-Тоу, и Томугей невольно сглотнул, посмотрев вверх на серые каменные стены. Тяжелые городские ворота, сделанные из железа и дерева, выглядели весьма внушительно. Поражали путешественников. По бокам от ворот стояли высокие башни, соединенные по мостам. Темуге заметил на нем вооруженных арбалетами стражников, которые сверху наблюдали за всеми, кто приближался к воротам. У юноши ёкнуло сердце. Стражники распахнули тяжелые створки, но дорогу преграждал подъемный деревянный брус, Ближайшие повозки не двигались ждали, пока воины, готовые к новому дню, не займут свои места. Возчики Чана-И натянули вожжи. Похоже, никто, кроме Томуге, не испытывал тревоги. Юноша с трудом вспомнил о самообладании, которому отец учил его в детстве. Нехорошо, если воины заметят, что его бросило в пот прохладным утром, подумал Томуге и вытер лоб рукавом. Торговец, ехавший за ними, весело поприветствовал знакомого на обочине. Длинная вереница повозок медленно поползла к городу. Стражники останавливали каждую третью, обменивались короткими репликами с войщиками. Деревянный брус подняли и больше не опускали. Тамуге начал повторять слова, помогающие унять тревогу, которым его научил Кокэчу. Знакомые фразы завораживали и успокаивали. песня ветра, земля под ногами, души холмов, освобождение атаков. Солнце уже поднялось над горизонтом, когда первая повозка Чен-Аи подъехала к воротам. Темуге наблюдал за тем, как осматривают груз и считал. Повозку перед ними проверили. Может, их не станут задерживать? Вдруг юноша с ужасом заметил пристальный взгляд одного из стражников. Воин, который казался бодрее остальных, подошел к войщику и мрачно спросил. «Зачем приехали в баутоу тоу Возница сбивчиво пробормотал что-то в ответ. Сердце Темуге заколотилось сильнее, но в этот миг Чен И посмотрел в сторону города. Сразу за воротами раскинулась рыночная площадь, уже ожившая с первыми лучами солнца. Коротышка незаметно кивнул, и среди прилавков раздался грохот, заставивший стражника обернуться. Площадь вдруг заполнилась детьми, которые, казалось, выскакивали отовсюду и бегали с криками, увертываясь от торговцев. Ошеломленный Томуге увидел, что кое-где поднимаются густые клубы дыма, Выругавшись, стражник рявкнул на своих сонных товарищей. Меж тем суматоха усиливалась. Уже кричали «Держи, вора!», а в нескольких местах рухнули торговые палатки. Кто-то сбил шесты, на которых держались навесы. Стражнику ворот хлопнул ладонью по полоске, хотя никто не понял, разрешил ли он двигаться дальше или приказал стоять на месте. А затем вместе с остальными пятью воинами побежал к рынку наводить порядок. Темуге украдкой бросил взгляд вверх, на помост. Арбалетчиков нигде не было видно. Надеясь, что им сейчас не до повозки, Темуге заставил себя смотреть вперед. Возница щелкнул языком, и путники въехали в город. На маленькой площади бушевал огонь. Он охватывал одну палатку за другой, трещал, заглушая вопли торговцев. На пожар сбегались стражники, но юркие ребятишки уже исчезли в переулках, унося с собой украденные товары. Обе повозки свернули на тихую улицу. Чен И словно не видел происходящего на рынке. Шум понемногу стихал, и Тмуге вновь откинулся на тюки, вытирая под лба. Это не могло быть простым совпадением. Чен И подал сигнал. Тмуге вновь задумался о случайном знакомом, встреченном на реке. Наверняка коротышка не нуждался в нескольких жалких монетах, учитывая, что трюм его джонки был забит драгоценным грузом. Похоже, ему просто требовались люди, чтобы охранять товар. Они ехали по лабиринту дорог, сворачивая то и дело в узенькие переулки. Темуге и Хасару казалось, что на них давят здания, построенные так тесно, что в тень между ними никогда не проникали лучи солнца. Разы три другим возщикам приходилось откатывать телеги в переулке и тупики, чтобы пропустить Чена-И. Уже полностью рассвело, улицы заполнились народом. Тамуге и Хасар никогда не видели столько людей в одном месте. Повсюду стояли десятки ловчонок, где торговали горячей едой из глиняных горшков. Раньше Тамуге даже не представлял, что можно найти пищу, едва проголодаешься. И вовсе не обязательно самому охотиться или резать скот. Крестьяне и ремесленники подходили к лоткам, жадно ели руками, тряпками вытирали рты и снова возвращались в толпу. У многих были связки бронзовых монет, нанизанных на шнурок. Хотя Тамуге знал о ценности серебра, он никогда не видел, как деньги меняют на товары. С открытым от удивления ртом юноша глазел на все новые и новые чудеса, которые открывались его взору. Он видел стариков-песцов, заплату составляющих послания, кудахчащих кур, людей, которые точили ножи на камнях, вращающихся между ног. Тамуге смотрел на красильщиков с ладонями, испачканными синим или зеленым. Нищих и торговцев амулетами от всевозможных недугов. На каждой улице кипела жизнь, громкая и яркая. К своему удивлению, Темуге вдруг понял, что ему здесь нравится. — Как хорошо! — тихо произнес он. Косар возразил, бросив на Темуге сердитый взгляд. — Воняет, и слишком много людей. злясь на глупого брата, который словно не замечал царившего вокруг оживления, Темуге отвернулся. На время он забыл о своей тревоге, хотя ему мерещилось, что стражники бросились за ними в погоню по лабиринту бау и вот-вот за спиной раздастся грубый окрик. К счастью, все обошлось. Тему-Ге видел, что Чен-И тоже успокоился, повозки кружили по улочкам, с каждой минутой отдаляясь от городских стен и приближаясь к трепещущему сердцу города.